Глава двадцать 23. Услышав возмущённый возглас хозяйки, Джейла отпрянула от Слейда. Сам Флетчер лишь открывал рот, желая объяснитьса с супругой, но ничего у него не выходило. Голос Джейл заглушал его мычание. И я не виновата. Он сам ко мне вдруг полез. Как вы могли, господин Слейд? Джейла быстро одёргивала задранное платье. Гордо вскинув подбородок, Аделина выпрямилась. Похоже, Джейла уже поняла, что Слейду здесь больше ничего не светит но сама всеми силами пыталась остаться в замке. Вот только Аделина больше не желала терпеть её выходки, и дело было даже не в явной измене супруга. "Можешь не возвращаться гостю Слейт. Я требую, чтобы через полчаса даже вашего духу в замке не было", резко бросила она. "Вы уедете отсюда оба". "Милая, ты чего?" Она ещё по пути в Тирхал пыталась меня соблазнить, хотя я не раз ей говорил, что женат. Очнулся Слейт, бросившись к Аделине. Я люблю одну тебя. я не хочу это слушать", крикнула Аделина шагнув назад. "Поверь мне, любимая", продолжал умолять он. Джейла, которая перед этим ещё пыталась отпираться, вдруг изменилась в лице. Сейчас в её голове определённо что-то происходило, но Аделина совершенно не понимала реакции блондинки. «Слейд, ты ведь и любишь только меня. Скажи ей наконец всю правду. Признайся, что мы с тобой давно вместе". Неожиданно выдала она совершенно другим тоном. Джейла. Аделина, моя жена, и я люблю её. Да какая она тебе жена? Она никогда не родит тебе детей, и ты не будешь с ней счастлив. Она ведь пустышка, бесплодная. В конец разошлась Джейла. Аделина старалась держать себя в руках, потому как неподалёку находился Барат. Но откровение Джейла открывали ей глаза на поведение Слейда. Так ты мне давно с ней изменял, верно? усмехнулась она. Ты не просто мошенник и гильдии, Ты самый гнусный тип, которого я когда-либо встречала. Убирайся вон, немедленно. На эмоциях Хаделины не услышала, что в библиотеке появился еще один человек. Внезапно прозвучал звонкий голос Гретты, которая, оказывается, пошла за хозяйкой. Госпожа Аделина, я хорошо знаю эту Джейлу Гриффин. Не слушайте, что она говорит. Она вам постоянно вред. Заткнись, дура, рявкнула Джейла, увидев служанку. Но Гретта совершенно не слушала возмущения Джейла и продолжала говорить срывающимся от волнения голосом. Джейла подослала кухарку Глорию в ваш дом, чтобы та шпионила за вами и всё докладывала ей. До половины слуг пришла из её агентства. А ещё Глория несколько лет подряд тайком подливала вам зелье, от действия которого вы и не могли забеременеть. Это правда? Изумлённо воскликнула Аделина, повернувшись к Грете. Да. Когда они обе прознали, что я поеду с вами в Тирхал, дали мне с собой это проклятое зелье, но я его сразу же вылила. Вы помогли мне, и я не смогла вас предать. Поначалу я ещё сообщала госпоже Гриффин, что происходит в замке, но потом поняла, этим сделаю хуже и себе, и вам. Смотрю ты слишком осмелела. Язычок вдруг развязался. Отозвалась Джейла, наступая на Гретту с явной угрозой. «Тогда уж говори всё. Расскажи, кто ты такая? И откуда я тебя мерзавку вытащила? Я опустила голову Гретта. Она отъявленная воровка. обокрала своих прежних хозяев и попала в тюрьму. Нехидным бросила Джейла. Что? Испугалась, когда услышала факты из своей биографии, да гадкая девка. Аделине вспомнилось письмо, которое привезла с собой Джейла, якобы от Дэвина. Выходит, Дэвин ничего ей и не писал. Всё с самого начала было ложью. Слэйд не мог такого придумать, он никогда не присутствовал при её разговорах с Дэвином и вообще считал ниже своего достоинства общаться с каким-то лавочником. Поэтому Аделины и не заподозрила Джейлу и Слэйда в связи. Зато Глория хорошо знала о её дружеских отношениях с владельцем лавки. Видно, она и рассказала Джейле, как обхитрить бывшую хозяйку, сделать так, чтобы та во всё поверила. Они тебя шантажировали? Ты не хотела, чтобы я узнала твоё прошлое? Изумлённо посмотрела на Гретту Аделина. "Простите, госпожа", рыдала служанка. "Я боялась снова попасть в тюрьму. Бриан вовсе не живёт в Ирвуде и не служит у градоначальника. Сейчас он отбывает наказание в Дартинге. А мне требовались деньги, чтобы заплатить адвокату и вытащить брата. С моей репутацией никто не взял бы меня на работу. Госпожа Гриффин многим подделывала рекомендации". "Ладно, потом всё подробно расскажешь", пресекла её громкие плач Аделина. И на несколько секунд все замолчали. Милая, Джейла скоро уедет отсюда. А нам с тобой надо серьёзно поговорить. Клянусь, я понятия не имел, что она творит такие гадости за моей спиной и обманывает всех. Воспользовавшись паузой, вдруг заговорил Слейд. Выходит, у нас с тобой ещё будут дети. Мы забудем прошлые ошибки и начнём всё с самого начала. Всё наладится. И тут Джейла совсем позеленела от злости. Что ты несёшь, Слейд? Я несколько лет жду, когда ты наконец бросишь свою мямру и женишься на мне. Выходит, всё это время ты водил меня за нос? Ты же говорил, что любишь только меня. Неожиданно Джейла вытащила из передника пропавшую у Аделины чокер и поспешно застегнула украшение на своей тонкой шее. Это ведь символ твоей любви, как ты сам сегодня говорил. Так смотри, я твоя любимая. Ты не можешь меня бросить, Слейд. Иначе сильно пожалеешь. Она всего не знает, а у меня на тебя есть весь компромат. Ты сядешь в тюрьму. Ты мне что, угрожаешь? сузил глаза Флетчер. Его взгляд казался совершенно безумным. И Аделина с Гретой прижались к стене, молча наблюдая за разворачивающимся действом. Просто предупреждаю, выкрикнула Джейла. Дрянь. Это из-за тебя у меня с женой не было детей, прорычал Слейд еще больше заводясь ты сама все эти годы меня использовала и заставляла ненавидеть Аделину». Его дрожащая рука медленно потянулась к медальону на шее. Слейт нажал на камень, и библиотеку озарила лиловая магическая вспышка. Джейла захрипела, и Аделина не сразу поняла, в чём дело. Маленькие элементы чокера сами собой пришли в движение, укорачивая украшение и сжимая на шее девушки тиски. Холодный металл впивался в кожу всё сильнее и сильнее. Продолжая сипеть, Джейла упала на пол, тщетно пытаясь сорвать с себя магическую удавку, и глядя на Слейта умоляющим взглядом, чтобы тот остановил смертоносный механизм. Но Слейт отрешённо стоял на месте, будто и не понимал, что происходит. Звенья раздирали кожу Джейл, рвали сосуды, на пол пролилась кровь. Аделина почувствовала подступающую тошноту, ужин просился наружу. "Слейт, отключи его сейчас же!" в ужасе закричала она, в торе громким воплям служанки. Не смей забирать её жизнь, она тебе не принадлежит. Флетчер дёрнулся, принявшись снова крутить камень, но руки дрожали, и у него не выходило остановить процесс удушения. Артефакт попросту не слушался. Уже ничего нельзя было изменить. Последняя попытка вдохнуть и Джейла завалилась набок с выпученными от ужаса и боли глазами, дёрнулась и затихла. Она мертва. Панически выдохнула Гретта. Ой, что сейчас будет? не в силах сказать хоть что-то, Аделина попятилась к двери вместе со служанкой. Нет, я не хотел, не хотел, заорал следни своим голосом. Я просто желал, чтобы она ненадолго замолчала. Не думал, что он её убьёт. Аделина, постой, помоги же мне. Но Аделина уже не слушала его оправданий. Бежала, даже не понимая, куда именно направляется. В висках на батом билась мысль, что эта участь предназначалась ей. А если бы она вдруг надела чокер-удавку, тогда она бы сейчас лежала на каменном полу, истекая кровью. Слейд купил ужасную штуку, чтобы в случае чего избавиться от неё. Она ожидала от Слейда Флетчера любой подлости и мерзких поступков, но даже не догадывалась, что он способен на убийство. Горди Барр давно выжидал, когда Аделина Флетчера окажется одна. Даррен Блэкстоун уже несколько месяцев стоял ему костью в горле особенно с того момента, как начал звать к себе его людей, предлагая больше денег и лучшие условия. И вот генералов вызвали на службу. Конечно, в Терхэли неожиданно объявился Слейд Флетчер. Но этот слащавый аристократишка не представлял собой помеху напротив. Ускорил процесс знакомства. Горди понял, что представляет собой Аделина в тот самый день, когда произошло сражение на заброшенном кладбище. Она мак-резонатор, как и её бабушка, которую сам Баррет почти не помнил. Он и видел Лидия Эрт вот лишь однажды, да и то много лет назад, когда побывал в Тирхале проездом, приехав в гиблые земли по своим делам. Артефакты из защитного периметра пропали по его приказу. Когда Горди доложили, что новая делянка наметилась в районе заросшего захоронения, он не смог устоять перед соблазном. У него имелся свой осведомитель, рассказывавший обо всём, что творилось в Тирхале. Но ему помешали. И теперь внутренняя сущность Барта не находила себе покоя. От женщины нужно избавиться, и чем быстрее, тем лучше. Конечно, Горди не всегда был таким всесильным. Когда-то он был обычным подростком, хилым, нескладным. У него не имелось обширных возможностей, как у многих сверстников. Только острый ум, позволяющий находить выход из любой ситуации. Да еще и репутация его семьи оставляла желать лучшего. Отец Горди, Бард старший, являлся бедным клерком, служившим Винсенту Блэкстоуну, когда тот ещё был жив. Именно в его поместье отец и познакомился с местной девушкой, молодой красавицей, которую звали Найра. Странная она была, чудной, будто и не от мира сего. Да и к тому же младше барыта лет на пятнадцать. жила не в самой деревне, приходила в замок за всякой утварью, обменивая её на целебные травы, грибы да ягоды. Он не сразу понял, что она нездорова психически. А когда дошло, стало поздно. Баррет безнадёжно влюбился, потому отчаянно желал её излечить. Не слушая никаких возражений, он увёз её в эро где они обвенчались в храме Трёхликого. Баррет показывал супругу лучшим лекарем, что они только не делали, но состояние Наэры ухудшалось. Она плохо себя контролировала, порой у неё случались галлюцинации, и она во всём видела опасность, потому могла запросто напасть на прохожего первой. Приступы сменялись спокойными периодами, в один из которых она и родила дитя, но потом её безумство возобновилось с новой силой. Её пришлось поместить в лечебницу для душевнобольных, где она вскоре и скончалась. Маленький сын остался на попечении отца, Горди рос, но сплетни вокруг матери по-прежнему не прекращались. К тому времени все в Вантире уже знали было и причуды покойной. Люди любили поиздеваться, напоминая его место Мальчишки частенько дразнили, мол, вот идёт сын сумасшедший. От горя отец со временем запел, Потерял работу и лет с двенадцати годи горде пришлось обеспечивать себя самому. Хорошо, что отец вовремя обучил его грамоте. Чтобы заработать, горде помогал местному мануфактурщику. И тот в обмен учил мальчишку премудростям своего дела. Юнец имел талант и схватывал всё на лету. Вскоре отец всерьёз заболел. В край пришла эпидемия моравки. Следом заразился и сын. Но молодой организм переносил болезнь легче, а вот отец уже лежал при смерти. Ты ничем мне тут не поможешь, сын. Гляди, чтобы сам оклемался. Лучше поезжай в края, где я жил несколько лет. Там в лесу отыщи старуху Малому. У неё есть снадобья от всяких болезней. Только она может излечить такую хворь. Старуха то непростая. Ведьма тёмных дел, но ты её не бойся. Скажи, что ты сын Найр. И она тебе не откажет. Несмотря на слабость, Горди поехал. Он и впрямь и таскал ведьму. Выслушав его, она дала зелье, от которого ему стало легче. Не задерживаясь, парень рванул обратно в город, но опоздал. Умершего отца уже придали огню, как и тела других заражённых моравкой. С тех самых пор тайны Малумы не давали ему покоя. Через несколько лет Горди вернулся к ней. Но тогда точно знал, что для себя потребует Ведь она не могла ему отказать. Сама того не ведая, Малума дала ему могущество, подарила необычную силу, но сила эта постоянно требовала подпитки. После возвращения Горди неожиданно выяснил, что во время его отсутствия молодая жена изменяла ему с тем самым мануфактурщиком, у которого он раньше подрабатывал. Он не оставил предательство безнаказанным. Уже через несколько месяцев он смог заполучить во владение эту мануфактуру пришлось пойти на обман, но оно того стоило. Прежний хозяин умер при странных обстоятельствах. Супруга и вовсе пропала бесследно. Дела Горди быстро пошли в гору. Он скупал поместье за поместьем на границе с Элиндором. Там они особо ничего не стоили, но приносили доход. А вори изнанки Горди больше не боялся. Земли Блэкстоунов он приобрел одними из первых. Аппетит из землевладельца со временем только возрастали, как росла и его мощь с количеством принесённых в жертву людей. Твари кормились телами, сам же он забирал жизненную энергию, становясь всё опаснее для окружающих. Свою новую сущность он тщательно скрывал. Не хватало ещё привлечь внимание королевских магов. Приходилось действовать осторожно, выбирая очередную добычу. Вот только Малума знала секрет, и лишь она одна и могла его остановить. Горди продолжал с ней общаться. Захаживал лично или же присылал своих доверенных людей, но по большей части желая контролировать старуху, чтобы та не учудила чего лишнего. Горди Баррат боялся её, однажды даже попытался избавиться, но ничего не вышло. Малума выжила, правда, память при этом потеряла, что отчасти успокоило Баррата. Переселив её подальше от людей, он дал ей новое имя и оставил в покое, надеясь, что она уже никогда ничего не вспомнит но ошибся. Со временем память стала к ней возвращаться. А ещё около лесного шалаша вдруг появились подозрительные личности. Встряхнувшись, горди вернулся в нынешнюю реальность. Кровь, свежая кровь. Он чувствовал её нутром, как ощущал и близкое дыхание смерти. Неподалёку, в одной из комнат замка, только что умерла молодая женщина. Энергия таких жертв была особенно вкусной и нравилась его монстру. Демон в нём зашевелился, завыл от голода. Именно такое когда-то была на вкус жена изменчица. Горди давно не убивал женщин, в основном обходился мужчинами, особенно теми людьми, которых потом никто не станет искать, но сейчас не мог противиться соблазну. Он даже не думал о том, что на самом деле произошло. Флетчеры пока не возвращались, но аура погибшей точно не принадлежала Аделине. Её привкус он запомнил хорошо. «Скажешь, что я вышел в уборную, велел он Шейну своему помощнику. Запах крови манил, интуитивно вёл его демона в нужном направлении. Горди шёл по коридорам Тирхола быстро, почти не оглядываясь. В какой-то момент показалось, кто-то идёт за ним, но голод оказался сильнее страха. Чутьё привело его в библиотеку, где несколько минут назад и умерла девушка. Белокурая красотка до сих пор лежала на каменном полу и пахла головокружительно сладко. На её шее обнаружился зажатый артефакт Удавка. Так вот, что стало причиной её смерти. В комнате витали следы пребывания и других людей. Перевернув строение тело, Гордиев смотрелся в её лицо, освещённое проникающим в окно серебристым светом луны. Девушка оказалась совершенно незнакомой. Он точно не видел её прежде. Тем лучше. Никакой связи. Меньше подозрения упадёт на него. Демон втягивал в себя энергию новой жертвы, и удовлетворение монстра передавалось бароту. Он чувствовал прилив силы удовольствия, похожий на небывалое опьянение. Дух мёртвого ещё держался в помещении, и демон собирал его по крупицам, флюид за флюидом, не оставляя ни капли. Новая смерть пополнила мощь, которая уже и так возросла до небывалых высот. От энергетической волны в груди Горди потеплело. В коридоре вдруг послышались шаги, заставив его насторожиться. Сюда кто-то направлялся. Горди взывал к своему демону, умоляя его остановиться, но тот уже сделал своё дело, получил желаемое, поэтому не стал возражать. Баррет быстро вышел из комнаты спрятался за одной из колонн перехода. Мимо него прошёл дворянский Флетчер. На пару секунд мужчина остановился, будто принюхивался, затем настороженно вошел в библиотеку, откуда раздались отборные ругательства. Пауза позволила Горди остаться незамеченным и спокойно вернуться в столовую.